Ужин на веранде. Дорога от Пирса до Кленси занимала несколько минут. Заведение понравилось Тру еще до того, как он поднялся с пляжа на террасу. Оттуда доносилась музыка, голоса посетителей и смех. Вверху лестница заканчивалась деревянной аркой, украшенной рождественской гирляндой с белыми лампочками и выцветшими буквами, составлявшими название ресторана. Террасу освещали составленные группами факелы тики. Пламя трепетало на ветру. Облупившиеся барные столики со стульями от других гарнитуров у перил как бы обрамляли деревянные столы в центре, половина из которых оказались свободны. В зале тоже были пустые места. Слева располагалась кухня, а в баре, где почти никого не было, стоял музыкальный автомат. На каминной полке красовалось пушечное ядро, а декор в этой части зала был выдержан в морском стиле. Там висели старинный деревянный штурвал, дань уважения черной бороде, и морские сигнальные флажки. Пока Тру осматривался, из распашных дверок появилась официантка лет 50 несшая поднос с едой. «Вы присаживайтесь, где нравится. В зале или на террасе?» — сказала она на ходу. «Сейчас я вам меню принесу». Вечер был слишком хорош, чтобы сидеть в помещении, и Тру занял один из барных столиков у перил, сев лицом к океану. Луна только-только поднялась над горизонтом, водная гладь в ее свете слегка серебрилась и Тру вновь остро ощутил контраст между Сансет-Бич и знакомым ему миром, пусть в основе своей они и были схожи. Ночью буши темны, таинственны и полны скрытых опасностей. Океан сейчас казался таким же. Днем Тру легко решился сплавать до пирса, но страх плыть ночью таился в нем на глубоком, почти подсознательном уровне Официантка принесла меню и поспешила обратно на кухню Из музыкального автомата звучала песня, которую Тру, как обычно, не знал Сопровождая туристов, он нередко слышал, как речь заходила о фильмах или телешоу, которых Тру никогда не видел Также обстояло дело с песнями и рок-группами Он, естественно, знал Битлз и пелых их песни под гитару, а еще Боба Дилана, Боба Марли, Джонни Кэша, Криса Кристоферсона, Игл Селвиса, Пресли, смотря по настроению. Песня из музыкального автомата показалась ему интересной, хотя на вкус тру в аранжировке чересчур усердствовал синтезатор. Он пробежал глазами меню, приятно удивившись большому выбору морепродуктов, помимо вездесущих бургеров и жареной картошки. К сожалению, морепродукты в основном предлагались сильно прожаренными. Выбор в итоге сузился до тунца на гриле и морского окуня на сковороде. Тару закрыл меню и снова принялся осмотреть на океан. Официантка вынесла из кухни поднос с напитками, останавливаясь у некоторых столиков, ушла в зал, даже не посмотрев в сторону Тру. Он несколько удивился, но решил, что торопиться некуда, впереди вся ночь. Почувствовав какое-то движение у входа, Тру поднял глаза и с изумлением увидел Хоуп, ступившую на террасу. Они, наверное, спустились на пляж одновременно. На мгновение Тру даже подумал, может, она видела его и пошла за ним, но прогнал эту мысль, удивляясь самому себе. Троот вернулся к океану, чтобы Хоуп не заметила его взгляд и не решила, что он ее рассматривает, но поймал себя на том, что думает об утреннем знакомстве. «Ее улыбка», — вдруг понял он. «Ему очень нравится ее улыбка». Хоуп удивилась, насколько в Кленсе все было по-прежнему. Отец любил это заведение не в последнюю очередь за постоянство. Он часто говорил дочери, что чем радикальнее меняется мир, тем уютнее становится Квэнси, но она-то знала, что папа ходит сюда ради лимонной меренги. Мать нынешнего владельца Квэнси якобы десятилетиями доводила фамильный рецепт до совершенства и получала голубую ленту победителя на шести ярмарках штата кряду а теперь говорят, что этот десерт у них переняла Мэри Кэллендер, сеть ресторанов в Калифорнии. Как бы там ни было, лучше порции лимонной меренги в качестве завершения дня у океана, и придумать нельзя. В ней идеально сочетались сладость и кислинка, давая тот самый неповторимый вкус. Хоу поглядела террасу. Сколько раз они с родителями ездили в Сансет Бич, но никогда не ели в зале. Не стала Хоу пробовать и сейчас. Справа три столика у перил были заняты, слева свободных было больше. Хоп машинально двинулась влево и замерла при виде Тру. Глядя, как он сидит один за столиком, Хоп невольно задумалась: Зачем он все-таки приехал в Сансет бич. Тру сказал, что не знаком с человеком, с которым якобы должен встретиться. но из Зимбабве сюда не близкий путь, и даже ей известно, что Сансет Бич не входит в число популярных курортов. Кто же столь важный заставил его приехать? И тут Тру в знак приветствия помахал рукой. хоп поколебавшись, решила, что нужно хотя бы поздороваться, и направилась к его столику. Вблизи она вновь обратила внимание на потертый кожаный браслет и расстегнутую на груди рубашку. В таком виде его легко было представить в буше «Здравствуйте, Тру. Вот не ожидала вас здесь встретить. Взаимно». хоп ждала, что еще он скажет, но Тру только молча смотрел на нее чуть дольше, Чем позволяли приличие она немного смутилась. возникшее молчание, Тру явно чувствовал себя непринужденно. хоп перебросила через плечо волосы, убранный в хвост, стараясь не выдать волнения. «Как прошел ваш день?» — спросила она. «Довольно бедно на события. Я ходил плавать, а вы?» Прикупила продуктов и занималась всякими пустяками Слушала, как вы играли на гитаре. Надеюсь, я не помешала чуть заверила Хоуп, — «мне понравилось». «Это хорошо. Есть вероятность, что некоторые песни вам придется слушать снова и снова». Она оглядела столы и кивнула на меню, лежавшее перед тру. «Давно ждете?» «Не очень. Официантка, кажется, занята». «О, обслуживание здесь всегда медленное. Дружелюбное, но медленное, как и все в этой части света. «Ну, в этом есть свое очарование», — друг показал на стул напротив. «Не хотите ко мне присоединиться?» Едва он спросил, как Хоу почувствовала, что наступает важный, значимый момент. Предложить соседу чашку кофе после того, как он спас твою собаку, — это одно, а вот поужинать с ним совсем другое. Спонтанный или нет, ужин обладает многими особенностями свидания. Ей показалось, Троу прекрасно понимает, о чем она сейчас думает. Хоуп ответила не сразу, пристально глядя на него в неровном свете факелов. Она помнила прогулку по пляжу и разговор на веранде. хоп подумала о джоше Лас-Вегасе и ссоре в результате которой оказалась в Сансет-Бич одна. С удовольствием, наконец, сказала она, осознавая, что говорит это искренне. Когда Хоуп отодвинула стол, Тру встал и помог ей сесть поудобнее. Когда он вернулся на свое место, она себя положительно не узнавала. Собственная смелость показалась Хоуп довольно экстравагантной, и она потянулась к меню, словно это простое действие могло вернуть ее с небес на землю. «Можно?» «Конечно». Хоуп открыла меню, чувствуя на себе взгляд Тру. «А что вы решили заказать?» — спросила она, надеясь, что непринужденный разговор за столом успокоит ее странные чувства. «Тунца или окуня?» «Я собирался спросить официантку, что вкуснее, но, может, вы поможете советом «Тунец здесь всегда вкусный. Моя мама только его заказывает. У Кленси договор с местными рыбаками, поэтому тунец у них каждый день свежий». «Значит, тунца. Мне тоже надо брать тунца». Крабовые котлеты очень вкусные, но они жареные. И лишний жир сразу осядет на бедрах. По мне, так вам не о чем волноваться, вы прекрасно выглядите. хоп ничего не ответила, но кровь прилила к щекам. Преодолена еще одна черта. Конечно, комплименты слушать приятно, но это еще больше напоминает свидание. Такого хоп не предвидела и не ожидала. Она вглядывалась в меню, но строчки прыгали. Наконец, она отложила его в сторону. «Предположу, что вы решились на крабовые котлеты», — заключил Тру. «Как вы узнали?» «Привычки и традиции придают изменениям налет нежелательности». Такой ответ мог прозвучать из уст английского аристократа, в вопшитый дубовыми панелями библиотеки загородного имения. Образ мало совпадающий с человеком, сидевшим напротив. «У вас просто уникальный слог с улыбкой», — заметила Хоуп. «Вот как?» «Сразу очевидно, что вы не американец». Ее слова явно позабавили, Тру. «Как там Скотти резвиться по-прежнему?» «Как обычно, неугомонный и непослушный. Только, по-моему, разобиделся, что я сейчас не взяла его с собой. Как минимум, огорчился. Ему очень нравится гоняться за птицами. Потому что он их не ловит. Если бы поймал, наверное, не знал бы, что дальше делать». Подошла официантка, оказавшаяся чуть менее занятой, чем несколько минут назад. «Вы уже решили, что будете пить?» Тру взглянул на Хоуп, она кивнула. «Мы готовы заказывать», — ответил он и назвал официантке выбранные блюда, спросив, есть ли местное разливное пиво. «Прости, дорогой, — отозвалась официантка, — у нас тут без изысков и ничегошеньки разливного. Будвайзер, зермиллер и Курс зато холодное». «Тогда курс», — попросил Тру. «А вам?» — обратилась она к Хоуп. Хоуп много лет не пила пива, но по какой-то причине ей вдруг очень захотелось. К тому же немного пива успокоит нервы. «Мне тоже». Официантка кивнула и отошла, оставив их наедине за столом. Хоуп взяла салфетку и расстелила на коленях. «А вы давно играете на гитаре?» — спросила она. «Начала, когда была в учениках у проводников». Один из гидов имел обыкновение играть по вечерам в лагере и вызвался меня научить. Остальному я подучился со временем, а вы играете? Нет, в детстве меня начинали учить на пианино, но я бросила. Вот сестра хорошо играет. «У вас есть сестра?» Две, похвасталась Хоуп, Робин и Джоанна. «Вы с ними часто видитесь?» Она кивнула. «Стараемся почаще». Мы все живем в роли, но собираемся вместе только по праздникам или на дни рождения. Робин и Джоанна Оби замужем, но работают и дети на них, так что тут не до встречи. С моим сыном Эндрю примерно та же история. Подошла официантка с тяжелым подносом и выставила на стол две бутылки пива. Хоуп удивленно наклонила голову. Не знала, что у вас есть сын. Ему 10 лет. «Из-за специфики моей работы он большую часть времени проводит с матерью». «А что за специфика?» «Шесть недель я работаю, затем две недели дома». «Наверное, вам обоим нелегко?» «Иногда», — согласился Тру, — «но другого Эндрю не знает. Я говорю себе, что он уже привык». «А когда мы вместе, то придумываем много развлечений». Эндрю огорчился, узнав, что я уезжаю на неделю. «Вы ему уже звонили?» «Нет, планирую позвонить завтра». «А какой он, ваш Эндрю?» «Любопытный, умный, красивый, добрый». Впрочем, я сужу пристрастно, широко улыбнулся труп и отпил пиво. «Так это естественно, он же ваш сын, а он тоже хочет стать гидом в буше. «Говорит, что хочет, и вроде всегда с удовольствием ходит в Буш». С другой стороны, Эндрю недавно заявил, что хочет водить гоночные машины, стать ветеринаром и сумасшедшим ученым. Хоу улыбнулась. «А вы что думаете?» «Рано или поздно он сам примет решение, как и все мы. У гидов особая жизнь — это не для всех. Мой брак развалился в том числе потому, что меня практически не бывало дома. Ким заслуживает чего-то получше. Судя по всему, вы прекрасно ладите с бывшей женой?» да Она легкий человек прекрасная мать. Хоуп взяла свое пиво, невольно зауважав Тру за то, как он называется об экс -супруге. Это многое говорил о ней, и о нем. «Когда вы возвращаетесь в Африку?» «Утром, в понедельник». «А когда вам уезжать в роли?» в «Воскресенье». «В понедельник мне на работу». «А когда у вас встреча?» «В субботу». Тру отпил медленно опустил бутылку на стол. «Я приехал знакомиться с отцом». «Вы хотите сказать, встретиться с отцом?» «Да нет, знакомиться. Я его никогда не видел». В письме, которое я получил, сказано, что он уехал из Зимбабве до моего рождения и узнал о моем существовании совсем недавно. Хоп чуть не открыла рот от удивления, но спустя несколько мгновений все же решилась спросить. «Не представляю, как бы я жила, не зная моего отца. Должно быть, после письма у вас голова пошла кругом». «Да, пожалуй». «В моей жизни возникло необычное обстоятельство». Хоп покачала головой. «Не представляю, как завести разговор в такой ситуации или о чем спрашивать. А я знаю, Тру немного отвернулся. Когда он заговорил снова, его голос почти терялся в шуме прибоя. Я хочу спросить его о моей матери». Этого хоп не ожидала и не знала, что он имеет в виду. Ей показалось, что на лице собеседника на мгновение отразилась печаль, но когда он вновь повернул голову, это выражение исчезло. «Судя по всему, нас обоих ожидают знаменательные выходные», — заметил Тру. Его желание сменить тему было очевидным, и Хоб тактично воздержалась от вопросов, хотя и было очень любопытно. «Надеюсь, обойдется без дождя, иначе с Элен случится истерика. Вы говорили, вы подружка невесты. Да». К счастью, платье очень стильное. Какое платье? Ну, подружки-невесты надевают одинаковые платья, выбранные невестой, а у невесты не всегда хороший вкус. Вы, кажется, судите по опыту. Я в восьмой раз подружка невесты вздохнула Хоуп. Шесть подруг и две сестры. А красивые платья были максимум дважды. А что случается, если вам не нравится платье? Ничего. Просто потом ненавидишь фотографии. «Если я когда-нибудь уйду замуж, выберу подружкам самые безобразные наряды в качестве мести». Тру засмеялся, и Хобб вдруг поняла, что ей нравится его смех, глубокий и урчащий. «Вы этого не сделаете». от чего же?» «Однажды платья были ядовито-салатовые с рукавами-буфами. Это моя Робина дружила. Мы с Джоанной до сих пор подкалываем ее по этому поводу». «Давно на замужем?» 9 лет», — это звалась Хобб. Ее муж Марк — страховой брокер, такой тихоня, но очень хороший человек, у них три мальчика. А Джоанна вышла за своего Джима семь лет назад, он юрист, и у них две девочки. Вы, видимо, очень дружны». «Да», — согласилась Хоп. — «мы живем близко, но если машин много, дорога занимает минут двадцать, но там, откуда вы родом, это, наверное, пустяк». «В крупных городах, вроде Харара и Булавайо, тоже есть пробки, вы бы удивились?» Хоп попыталась представить себе эти города, но воображение ей отказало. «Мне неловко признаться, но, когда я думаю о Зимбабве, в памяти всплывают только картинки из телепередач о природе, слоны и жирафы. Я знаю, что в Зимбабве есть города, но я, вероятно, неправильно их себе представляю. Местные города такие же, как везде в мире». Есть приличные районы, а в иные лучше не заходить. А у вас бывает культурный шок, когда вы приезжаете из Буша в город? Каждый раз. Несколько дней привыкаю к шуму, машинам, обилию людей. Но это может быть от того, что я вырос на ферме. Ваша мама овладела фермой? Нет, мой дед. А как ребенок, выросший на ферме, оказался в итоге гидом в буше Это длинная и непростая история. Все хорошие истории, длинные и непростые. Может, все же поделитесь?» Подошла официантка с тарелками. Тру допил свое пиво и заказал еще бутылку. Хоп последовала его примеру. Рыба пахла превосходно. На этот раз официантка быстро принесла напитки, вернувшись с двумя бутылками раньше, чем Тру и Хоуп успели попробовать еду. Тру поднял бутылку, показав, что хоп должна сделать то же самое. «За прекрасный вечер», — просто сказал он, чокаясь. Пожалуй, из-за некоторой формальности тоста в непринужденной атмосфере Кленси, Хоуп вдруг поняла, что ее волнение незаметно испарилось. Она подумала, что все дело в искренности тру, в какой-то его подлинности, природном умении быть собой. Это лишний раз укрепило ее во мнении, что многие люди проводят жизнь, играя придуманную роль, вместо того, чтобы оставаться собой». «Возвращаясь к вашему вопросу, я не против поговорить на эту тему, но не знаю, насколько она подходит для ужина. Может быть, позже?» «Хорошо», — пожала плечами Хоуп. Отрезав кусочек крабовой котлеты, она отправила его в рот, зажмурившись от наслаждения. Заметив, что Тру попробовал тунца, она спросила, «Ну как?» Насыщенный вкус похвалил он, «А у вас?» «Очень сложно не съесть обе, но воскресенье мне необходимо влезть в платье». «Да к тому же стильны». Ей польстило, что он так точно запомнил ее слова. За ужином они рассказывали друг другу истории. Хоп говорила об Элен, упомянув некоторые из ее веселых подвигов, но в худшую часть прошлого подруги. Например, обойдя молчанием бывшего дружка-наркодилера. Она рассказывала о своих приятельницах, о женском клубе, а потом разговор незаметно перешел на семью что такое расти у родителей и учителей, которые настаивали, чтобы дети учились планировать свой день и самостоятельно делали уроки. Описывала кроссы и катание на лыжах, с восхищением отзываясь об искусной отцовской методе, по которой он тренировал всех своих дочерей. Вспоминала, как пекла пироги вместе с мамой. Не обошла она и свою профессию, поделившись подробностями о бешеном ритме работы в отделении неотложной помощи, И о пациентах и родственниках которые тронули ее сердце временами образ джоша тоже мелькал в памяти но хоп даже удивилась как редкое невзначай это было на небе уже высыпали звезды пенные буруны прибои светились под луной а поднявшийся легкий бриз приносил на террасу запах моря факелы ие трещали и шипели отбрасывая на столике оранжевые ответ Заходили уходили другие посетители, а вокруг становилось все тише и спокойнее. Разговоры прерывались лишь приглушенным смехом, из музыкального автомата звучали одни и те же песни. Когда тарелки опустили, подошла официантка с двумя порциями лимонной меренги. Едва Тру попробовал кусочек, как сразу понял. хоп не преувеличивала, превознося достоинства фирменного блюда этого заведения. За десертом говорил в основном Тру. Он рассказывал о разных лагерях, где работал, о своем друге Роме, о том, как Роме иногда пристает к нему с просьбами сыграть на гитаре после долгого трудного дня. Тру рассказал Хоуп еще немного о своем разводе с Ким и долго говорил о Эндрю. По интонациям было ясно, что он уже соскучился по сыну, и Хоуп снова подумала, как же и хочется своего ребенка. Чувствовалось, что Тру абсолютно устраивает то, кем он является, и жизнь, которую он выбрал. Но Тру искренне беспокоился, достаточно ли он хорош, как отец. Хоуп предположила, что это нормально, но его честность в этом вопросе подкупала. Она не привыкла к такому задушевному общению, особенно с незнакомым человеком. Не раз Хоуп невольно подавалась вперед, желая лучше расслышать, но тут же, спохватившись, выпрямлялась на стуле. Позже, когда Тру со смехом рассказывал, каким был неуклюжим, когда Эндрю только-только принесли из родильного дома, Хоуп ощутила неожиданную симпатию к своему собеседнику. Он бесспорно красив, но ей вдруг стало легко представить, что эта беседа за ужином станет началом новой жизни и долгих разговоров между ними. Устыдившись, она прогнала эту мысль. Волею судьбы они на несколько дней оказались соседями и ничего больше — Однако душевная теплота не покидала ее, и Хоуп чувствовала, что краснеет чаще обычного. Когда принесли счет, Тру спокойно взял его. Хоуп предложила заплатить поровну, но он покачал головой, сказав лишь «Прошу вас, позвольте мне». На востоке уже собирались тучи, иногда закрывая луну, но Тру и Хоуп продолжали говорить, пока не ушли последние посетители. Когда они, наконец, поднялись со своих мест, Хоуп посмотрела на своего спутника, удивляясь царящему на душе спокойствию. Они двинулись к выходу, и Хоуп, увидев, что Тру открыл и придержал для нее калитку, вдруг поверила, что этот ужин стал прекрасным завершением одного из самых удивительных дней в ее жизни.